Еёнаша выдернул катану из-за спины, очертил ею сверкающий полукруг над головой и выразительно посмотрел на графа Арбилацци, нацелив в его в сторону хищно подрагивающее остриё клинка. Это вышло у него так красиво, что зрители одобрительно загудели. Король, согласно кивнул головой, жестом потребовал у Петруччи намогительный рупор, и тот не ортача се его дал. Перед ними будут биться ерцы, где и усак и граф Арбеладзе, изрёк Аврелиак I свою королевскую волю. Затем победитель воззольти первым биться мне, непочтительно перебил Аврелиак I Стив, не согладясь с графом. Он мой. С этими словами он откинул в сторону Рупер, чтобы не мешал в поединке. Но тогда вам придётся выдержать ещё один бой, расстирался король. Это не по правилам, вы и так уже Ваше величество, прошептала ему на ухо Эмма. Пусть бьются. Поверьте мне, мой муж упрямист до слов. Если втемяшил себе в голову разобраться с каким-нибудь наглецом лично, ни за что не отступится. Тут он как ребёнок, не обижайте его. Не отнимайте игрушку. Аргумент был убойный. Король очень любил детей, а потому игрушку у Стива отнимать не стал. «Быть посему!» — махнул он рукой. «Бейтесь!» С этими словами он кинул рупор Петручча, и его снова перехватил на лету герцог Котиани. «Маленькая справка, дамы и господа! Клинок побежденного после ресталища можно будет купить на отдельном аукционе». Предопреждаю сразу, стоить будет дорого, очень-очень дорого. Делайте ваши ставки, господа. Мои люди в синей форме. Возмущённый Петруччо начал отнимать у него рупор. Ему очень понравилось роль комментатора, и так просто он с ней расставаться не собирался. Герцог Гкотяни волновала только реклама его бизнеса, а потом он упорно сопротивлялся. Пока они воевали Зару поргласности противники начали сходиться. Граф Арбелад за вытащил из ножен на боку свой меч. Стив удивлённо поднял брови. Такого оружия ему в руках ещё держать не приходилось. В абсолютно чёрном волнообразном клинке тонули лучи солнца, не отражаясь от поверхности. Глаза графа вспыхнули радостным огнём. Вот теперь мы на равных с Тиви по беседуем. Не довая ритуального приветствия противнику, как это положено на турнирах, он сразу ринулся в атаку, вызвав очередную бурю возмущения на трибунах. После первого же обмена ударами Стив понял, что слава лучшего мастера кренка Косили за него твердилась не зря. Несколько минут над ристалищем Раздался только лязг мечей. Дании, словно чёрные серебряные молнии, мелькали с неуловимой для глаз скоростью, высекая снопы искр при столкновениях. Стив удвоил скорость движений, превратив свой меч в вихрь. Арбеладзе презрительно усмехнулся и тоже удвоил темп. Это было невероятно. Обычный, нормальный человек так биться не мог. Мастера Коленка явно подпитывал магическими силами Моэрта. В этот момент проснулся Рупорглас с исти, который Петручча всё же сумела отвоевать. Какой бой, какой бой, господа! Вот это я понимаю, настоящее искусство. Не если бы на соперенках не было защитной эльфийской накидки, давно бы на куски друг друга пробили. Ай-яй-яй! Принц пропускает удар, хорошо, что по касательной. В обычном бою пострадал бы только камзол. А, кажется, у принца проблемы с что-то не в порядке с его экипировкой. Стив, чудом увернувшись от удара, кинул земляным взгляд на дыру в защитной накидке. Понял, где твоя смерть, хищно улыбнул царь Белацци. Поля жизни на острие моего меча, а твой меч против меня бессилен. Да я тебя козла и без меча на куски порву. Сиф откнул свой катану в землю и двинулся прямо на графа. Трибуны взревели. Что он делает? истерично заопил Петруччо. Это же верный проигрыш. Не думаю, что у графа хватит благородства. Не поднять меч на безоружного, комментатор угадал. Благородства у Орбилацзи не хватило. Граф размахнулся и ударил со всей дури. Такой удар должен был бы разрубить противника с головы до пят, но он не достиг цели. Меч замер в нескольких сантиметрах от макушки Стиво, пойманный в надёжный захват между ладонью юноши Трибуны ахнули. Граф Арбеладзе был ошеломлен, не меньше публики. Стив не стал дожидаться, когда он придет в себя. Не разжимая ладони, он сделал резкий разворот всем корпусом на правой ноге, вырывая меч из рук Арбеладзе, одновременно пяткой левой ноги заряжая графу в лоб. Тот рухнул на землю, как подкошенный. Стив перехватил меч за рукоять. — Ты хоть и бог, но сидишь-то в теле человека. Юноша со всей силой ударил лежащего графа ногой под дых, а затем ещё раз по лицу, отключая сознание арбеладжа. Это было так жестоко, что трибуны возмущённо завопили: "Это непорядочно! Он уже лежит! Как можно бить лежачего?" Но Стиву на их крики было наплевать. Он знал, что делал. Подбежав от графа, на безопасное расстояние. Юноша дал знак эльфам, и те немедленно окружили бесчувственное тело Арбеладже, нацелив на него луки. Двое из них опасливо приблизились и торопливо стянули ему руки и ноги верёвками. Ничего не понимающие зрители зашумели ещё громче. Дабы разрядить обстановку, Стив сорвал с себя магическую накидку, подкинул в воздух И несколькими молниеносными ударами мяча нашинковал её в полёте как капусту. Над трибунами воцарилась тишина. Ошеломлённые зрители наблюдали за полётом лоскутов, магически накидке на землю. Стивен спеша поднял в земли рупор. "Меч за магичен!" Ещё несколько мгновений потрясённые трибуны молчали. А затем разразилась буря. Кот вырвал из рук Петру Чарупар и завопил в ощую гладку: "Жольство, на нашего принца покушались! Кто-то за это ответит!" Король попытался отнять у него Рупар, но тот не отдавал. Тогда врелек первый, кротко съездил ему в ухо и завладев трубой, зарал ещё громче: "Травницу негодяя!" Кто пропустил его на ристалище с магическим мечом?